Глава д в е н а д ц а т а м ы тут немножко изменили обстановку, потому что нам новые диванчики поставили. Но если ты хочешь сделать по-старому... Нет, мне так нравится». Роза только что вошла в свой кабинет на пятом этаже Министерства соцзащиты. Побывав в к р е с т ь я н с б у р г е и на последующей службе, Она встретила много знакомых, и сейчас ей приятно ощущать отсутствие такого пристального внимания к собственной персоне. Коллеги по кабинету обнимали ее, другие кивали дружески и сочувственно, и она старалась все время двигаться. Только в церкви сосредоточилась на словах епископа. После службы Фогелю пришлось кое с кем переговорить по поводу предстоящих министру встреч, А Роза, вместе с ожидающими ее секретарем и несколькими помощниками, перешла через дворцовую площадь в серо-коричневое здание Министерства соцзащиты. Отсутствие Фогеля никаких неудобств Розе не доставляет, поскольку теперь ей надо сконцентрировать все внимание на встрече с сотрудниками и беседе с секретарем. «Роза, не знаю даже, как и начать. В общем, придется спросить прямо». «Как ты себя чувствуешь?» Вот и настало время для этого разговора. Но Хартунг прекрасно знает своего секретаря и понимает, что та искренне желает ей только всего самого хорошего. Лю – китаянка по происхождению, замужем за датчанином, у них двое детей и она, пожалуй, самый добрый человек, с кем Розу когда-либо сводила судьба. И все же Хартунг вновь уклоняется от прямого ответа так же, как и в к р е с т и а н с б у р г е и в церкви. Да нет, ничего. Для моей ситуации чувствую я себя хорошо и собираюсь поскорее включиться в работу. А у вас как дела? Замечательно. У младшего вот только колики, а старший, в общем, все окей. А что это у нас стена такая голая? Роза замечает, что Лю корит себя за сделанное без согласования с нею. здесь фотографии висели, но, конечно, тебе самой решать. Вон там некоторые лежат, на них вы все вместе, и я не знала, захочешь ли ты видеть их». Роза подходит к стоящей у стены коробке, откуда выглядывает краешек фото Кристины. «Ладно, посмотрю позже. Скажи-ка пока, много ли у меня сегодня времени на такой с кем встретиться?» «Не очень». Тебе предстоит поприветствовать сотрудников, потом речь премьера на официальном открытии, а затем... Отлично. Но я хотел бы провести эти встречи сегодня, на коротке, в перерывах. И совершенно неформально. По пути сюда я пыталась кое-кому написать по электронке, да почта у меня зависла. Ну, у нас она, к сожалению, частенько зависает. Хорошо, позови Энгельса, я скажу ему, с кем мне хотелось бы встретиться. Энгельса, к сожалению, нет на месте. Он уехал по одному делу. Сейчас? Роза смотрит на своего секретаря, и у нее мелькает мысль о том, что, наверное, есть и еще одна причина нервозности Лю. Первый заместитель министра соцзащиты в такой день, как сегодня, обычно в полной боевой готовности ожидает Розу на рабочем месте и неожиданное его отсутствие представляется ей зловещим знаком. «Да, ему пришлось уйти, потому... Ну, он сам тебе все расскажет, когда вернется». «Вернется откуда?» «Что у вас тут происходит?» «Я точно не знаю, и наверняка все уладится, но я уже сказала». «Лю, что происходит?» Секретарь министра с несчастным видом отвечает, чуть помедлив. «Меня это так расстроило. Столько людей прислали тебе такие теплые письма, поддержали тебя, передали самые добрые пожелания, и я не понимаю, как некоторые могут позволить себе такое». «Позволить что?» «Я сама не видела, но думаю, это письмо с угрозами. Я так поняла Энгельса, что речь идет о твоей дочери».